Обогреватели транспортера работали на полную мощность, наполняя салон тёплым воздухом. «Теперь объясните всё по порядку», — требовательным голосом произнёс Казаков. «Что произошло? Как долго вы спали в капсуле? Кто убил ваших коллег и разгромил лабораторию?» «Сначала ответьте», — тихо сказал американец. «Какое сегодня число по стандартному исчислению? Точная дата». 9 февраля, — подсказала Маша. — Две двести восьмидесятый год. — Повезло, — хмыкнул полковник и отпил приготовленного казаковым горячего какао. — Сюда могли прилететь через год, а то и через десять. К тому же у меня был крайне неприятный сосед. — Вы говорите, говорите, — любезным тоном ягуара, беседующего с антилопой о смысле жизни, напомнил лейтенант. — — В благодарность за ваше спасение вы могли бы просветить нас относительно местных неурядиц. — Кто все-таки напал на ИС-801? — добавила Ельцова. Кеннет после ее слов изумленно вскинулся. — Откуда вы знаете, как называется база? Эта информация была предназначена только для президента, его ближайших советников, министра обороны или директора Центрального разведывательного управления. Но тут же американец сник и даже, по Машиному впечатлению, слегка уменьшился в рост. Ельцова решила окончательно его добить и заодно вызвала несказанное удивление Казакова. «Базу должны были передать под управление группы «Апач», к которой вы относитесь 1 февраля», – нежным голосом пропела Маша. «Похоже, вы прибыли принимать дела задолго до этой даты. Все шло отлично «Пока около месяца назад на колонию не напали. Я права?» «Мисс!» — у полковника отвисла челюсть. «Подобные сведения вы могли получить только на совещании в Белом доме полтора месяца назад. Наверное, мы недооценили возможности русской разведки». «А то!» — снисходительно хмыкнул Казаков, хотя сам ничего не понимал. Маша так и не рассказала ему о документе, полученном через удава КАА. «Ну?» «Не откроете ли нам подробности?» «Я давал присягу», — спокойно ответил Кеннер. «Но я понимаю, что здесь собрались профессионалы, способные каким угодно образом выбить нужные сведения, начиная от сканирования клеточной памяти мозга и заканчивая пиявками, приставленными к причинному месту. Так?» «Так», — согласился лейтенант. «Только пиявок мы не захватили. Но в случае чего найдем замену». «Вполне хватит картикальных разъемов. Я слушаю вашу интереснейшую повесть, господин полковник». Маша точно не помнила, как они вернулись к транспортеру, волоча, смертно замерзшего американца. Она была уверена, что с такой быстротой не бегала со времен спортивных занятий в университете. За спиной все-таки оставался вполне живой, хотя и впавший в глубокую спячку иной. Естественно, что не его, Неполковника Кеннета биосканер не зарегистрировал. Во-первых, они находились под поверхностью ледника, а во-вторых, температура тела каждого была понижена до уровня, когда никакой сканер не среагирует на имеющуюся в наличии биомассу. Собственно говоря, и тот, и другой, с точки зрения прибора, были мертвы. Только человек вводился в подобное состояние высокими технологиями, а зверь умел самостоятельно превратить себя в полнейшую копию обледеневшего трупа. Ельцова вспомнила, как чехословацкая биологическая бригада, работавшая на патне определила возраст одного из иных, подстрелянных военными. По их мнению, существу было не менее 300 лет. Следовательно, способность черных хищников к анабиотическому сну невероятна. Полная консервация организма, отсутствие любых химических реакций в клетках и сопутствующая дисфункция органов. Приборы реагировали адекватно. Мертвое тело. Разумеется, как только Маша, лейтенант Казаков и врач узрели на потолке пещеры блестящую антрацитовую тварь, Сергей поднял тревогу. Военные под командованием Эккарта и сержанта Ратникова блокировали все выходы из ледяного подземелья в жилой комплекс. Компьютерщики активировали замки люков, заперев их намертво. А компания исследователей во главе с лейтенантом провели маневр спокон веку именующейся отступлением на заранее подготовленные позиции. Иной по-прежнему мирно спал. Его точно не интересовало мельтешение двуногих тварей, вызванное одним лишь его присутствием. От Казакова поступил приказ пока что не убивать зверя. Пусть дрыхнет. Когда оживет, тогда и видно будет. Распоряжение было вполне обоснованно. Остроглазый лейтенант заметил, что на панцире спавшего существа закреплен какой-то неизвестный маленький прибор. Может быть, устройство являлось только радиомаяком, способным показать людям местонахождение зверя в случае его побега. А может... Американцы большие выдумщики на предмет всяких оригинальных пакостей. Казаков, Ельцова и прибившийся к ним доктор в это время отогревали американского полковника и поили его какао. Веня Гильгоф «Андроид» и их помощники продолжали вылавливать информацию из уцелевших носителей, разбитых выстрелами терминалов. «Я не знаю, кто именно атаковал С-801», — уверенно сказал Кеннет. «В середине января, точнее утром 15-го числа, приземлился корабль с японскими опознавательными знаками. Точно помню название — «Киото», так как база С-801 была глубоко засекреченной, и считалось находящейся в безопасном месте, у нас имелось очень мало оружия. Штурмующих было около 40 человек. Научный персонал согнали в лабораторию на верхнем этаже третьего блока и просто расстреляли. Некоторых, похоже, забрали с собой. Руководителя проекта убили на моих глазах. Когда я понял, что все кончено, забрался в ледниковые каверны под базой и спрятался. Что происходило наверху, не знаю. Услышав, что корабль улетел, я прогулялся по помещениям колонии, выяснив, что кроме меня живых людей здесь не осталось, а животные эвакуированы. Я принял самое простое решение. На всякий случай у нас имелось несколько криогенных фуг. Вдруг кто-нибудь из персонала заболеет, а мы не сможем ему помочь. Остается только заморозить больного до прибытия профессиональной врачебной бригады. Я готовил капсулу к активации. И вдруг ввалилась одно из животных, которых разводили биологи. Думал, все, конец, сожрет и не подается Наверное, зверь сбежал в момент погрузки в другую клетку. Тварь на меня и не посмотрела. Уселась на потолок и, похоже, заснула. Иных у нас хорошо кормили. Я и выбрал одну из двух перспектив. Либо замерзнуть, либо улечься спать в анабиоз. Пусть даже над головой висит эдакое чучело. Надеялся, что рано или поздно пролетят военные и меня вытащат, только если зверь не проголодается раньше и не вскроет капсулу. Я видел кое-какие видеозаписи. Знаю, на что способны эти чудища. Вот все, что я могу сказать. Некоторое время царила тишина, нарушаемая только приглушенным гудением обогревателей да доносящимися из кабины вездехода попискиванием системы обнаружения посторонних объектов. Коротко, но емко. Наконец изрек лейтенант. И по-прежнему ничего не понятно. А вот скажите... Да, скажите, Маша опередила с вопросом Казакова. Операция Рейн была подготовлена на правительственном уровне или это частная инициатива какого-нибудь вашингтонского начальника? Ельцова до сих пор не была уверена, что указанная в ЦРУшном документе акция действительно подразумевала испытание биооружия в колонии Кайзер-Рейха и сформулировала вопрос так, чтобы подловить американца, то есть сделала вид, что ей все прекрасно известно. И полковник Кеннетт, не поперхнувшись, заглотил наживку. И об этом знаете. Это был приказ советника президента по национальной безопасности. Воображаю, какой скандал начнется, если вдруг эта история всплывет в прессе. Но ведь не всплывет, правда? Это почему? Грозно нахмурилась Маша. «Ведь вы прилетели сюда за животными? Одного моего соседа по спальне без осложнений можете отловить. А к чему вам разглашать важнейшую тайну современности? У вас есть иной? Отлично. Раскрыв нас, раскроете и себя. Держите козырь в рукаве». «Такие вопросы решаю не я», — ответила Ельцова. «И не вы». Предоставьте эту проблему более высоким инстанциям. А с точки зрения этики, операция Рейн явилась военным преступлением. «Какая этика!» – страдальчески возил глаза Кеннет. «Простите за анахронизм. Ну и что, с Луны свалились? Думаете, руководство вашего Министерства обороны никогда не пошло бы на подобный эксперимент? Когда исследования заходят достаточно далеко, необходимо проверить их результаты на опыте. «Интересный опыт!» — всерьез возмутилась Маша. «Десантировать в беззащитную исследовательскую колонию этих чудищ и спокойно наблюдать, как они будут истреблять людей. Давайте мы вас посадим в клетку к двум голодным русским медведям и начнем наблюдать за их и вашим поведением, да заносить в ПМК отчет о мотивации поведения хищников и жертв «Лирика!» — отрезал полковник. «Хотя меня оправдывает то...» что сотрудники «Апача» к акции не имели никакого отношения. И потом... Казаков недовольно смотрел на Машу. Хорошая у госпожи-консультанта информационная подготовка. Ничего не скажешь. Только почему он, командир операции, ничего не знает? И в конце концов, лейтенанту не давали покоя пока что неясные, но заметные опытному человеку намеки американца. Почему он сказал, будто иного можно с легкостью поймать? — Ах, вот оно что! — Как вы управляли животными? — в лоб ударил казаков, и теперь уже настал черед Маши и благоразумно молчавшего доктора изумиться. — Я всегда полагал, что это невозможно. — Нет ничего невозможного, — после паузы нехотя буркнул Кеннер. — Ответ на вопрос лежал на поверхности. — Притягивай руку и бери. — Слышали о коллективном разуме иных? Достаточно было смоделировать своего рода центр семьи? Вдруг при открытом дверном проеме кабины показалось крайне озабоченное лицо сержанта Фаррелла, оставленного охранять вездеход. «Господин лейтенант», — быстро сказал он, — «экстренно вызывает капитан реммер Он что-то засек». «Иду», — бросил Казаков и, повернувшись к американцу, сказал, — «Не продолжайте, пока я не вернусь». Мне тоже очень интересно.